«Что у вас с шеей?» Ворон инстинктивно потянулся крылом к свежей ране. «Пока я летел сюда, на меня напали. Кто-то или что-то очень не хотел, чтобы я добрался до цели». «А кто на вас напал?» «Демоны», — ответил Пандра с восхитительной небрежностью. «Безликие демоны. серо черный с длинными изогнутыми клыками и безглазые». Такого Джон Том не ожидал. «Да что вы говорите!» — воскликнул он в изумлении. «Это были настоящие демоны». Пандро настаивал на своем, принимая искреннее изумление Джон Тома за недоверие. «Неужели вы думаете, я не сумею разобраться, демон это или не демон, особенно если он пытается оторвать мне голову?» «Я вам верю», — успокоил его Джон Том. Ворон принялся с интересом рассматривать своего собеседника. — Вы — самый большой человек, какого мне доводилось видеть. — К тому же я чаропевец, — гордо заметил Джон Том. Клод горб, не поднимая головы от письма, вернул. Что есть, то есть. Хотите взглянуть на его чародейство? Пойдите в соседнюю комнату. Там нет ничего интересного. Так, пустяки. Вдруг затропился молодой человек. Скажите, а вы работаете у этого мага плода? Нет, меня наняли для выполнения этого поручения. На службе я не состою, если вы это имели в виду. горб закончил чтение письма и недовольно кивнул. По-моему, все не так уж серьезно. Однако оплот принимает происходящее близко к сердцу, и письмо написано на грани истерики. Мое личное участие, видимо, не требуется. Но оставить без внимания просьбу о помощи я не могу. Он повернулся к ворону. «Что собой представляет этот Маркус? Неотвратимый! Вы его видели?» Пандро отрицательно покачал головой. Я выполняю небольшие поручения, доставка, отправка, вот такие услуги. Мне редко приходится бывать в комплексе Квормата, поэтому мне не доводилось сталкиваться с ним, но от других я слыхал, что видели его немногие, потому что он держится особняком. Зато рассказов о Маркусе и его магии ходит множество. Он действительно человек, так говорят. Значит, он человек, явившийся сюда из другого мира. Клотт снова уткнулся в бумаге. Джон Том едва сознание не потерял от волнения. Однако тотчас нашел в себе силы для вопроса «из другого мира? Может, он тоже чаропевец, как я? Или играет на каком-нибудь инструменте?» Пандро даже попятился от столь неожиданного энтузиазма. Нет, ничего подобного я не слыхал. Говорят, он шепчет свои заклинания, чтобы никто его не подслушал. Про музыку тоже разговоров не было. Происходи там нечто подобное. А плот непременно упомянул бы об этом в послании, потому что все остальное здесь сказано. Заметил клотогорб, внимательно наблюдая за реакцией Джон Тома. Тут написано, что он человек, владеющий искусством магии и утверждающий, что он явился из другого мира. Но ведь это вполне может быть. Почему вы сомневаетесь? Волновался юноша. Случилось же со мной такое, может, и с ним тоже. «Ну, все возможно. Однако, если у тебя доброе сердце и благородные намерения. Это совсем не означает, что у другого пришельца все будет точно так же. Он вообще может оказаться не из твоего измерения. Вспомни о множественности миров. Вы правы. Джон Том сразу сник. Я так разволновался, что совсем забыл об этом. Пошелестев бумагами, волшебник продолжал. Из письма о плодах следует, что Маркус по-видимому, насквозь фальшив и социально ненадежен. А Плод боится не столько того, что уже случилось, сколько того, что еще может произойти, тем более что магия пришельца действительно мощна». Клотогорп сложил бумаги. «Но все это не мое дело. Я не собираюсь решать проблемы, выпавшие на долю другого чародея. А Плод сам признает, что проиграл Маркусу в честном соревновании». Возможно, те страхи, на которые он намекает, есть отражение его собственного недовольства сложившейся ситуацией. В письме говорится об ожиданиях и страхах, а не о реальной угрозе. Для паники я не вижу оснований. А что произошло в стране с тех пор, как Маркус занял место оплода? Начался террор, введена инквизиция или еще что-то в этом роде? — Нет, сэр, — ответил Пандро, — что касается рядовых граждан, все осталось как было, ну, во всяком случае, до моего отлета. Но, — добавил он задумчиво, — на меня напали демоны, причем над лесами, где прежде их скоплений не наблюдалось. Я не берусь судить, мне плохо знакомы те места. — А что ты обо всем этом думаешь, Джон Том? Волшебник и чаропевец углубились в дискуссию, а тем временем ворон терпеливо ждал. Конечно, не ему судить, плох волшебник или хорош, но если бы его спросили, то он ответил бы прямо, что ждать помощи от этой компании не приходится, и оплот ошибается, надеясь на них. Подмастерье, встретившее его в этом доме, был настоящим пьяницей, тут и сомневаться нечего, черепах — Совсем одряхлил, а долговязый молодой человек показался космополиту Пандра несколько провинциальным. Но оплот, наверное, знал, что делал, когда посылал его за помощью. Так о чем они там говорят? «Этот Маркус из моего мира, с моей родины», настойчиво твердил Джон Том. «Он попал сюда по ошибке, как и я». Но в эфире за последнее время не произошло таких возмущений, как тогда, когда я тебя сюда притащил, — отвечал клотогорб. Возможно, он попал сюда еще каким-нибудь способом? Разве вам известны все связи между измерениями? Нет, — признал Клотт-Горб, слегка обидевшись. Я уже говорил, все возможно. Мне только хотелось бы, чтобы ты понял, нет оснований утверждать, что Маркус Неотвратимый явился из твоего мира. А Плод пишет, что этот тип, видимо, уже давно занимается магией. Ты же, к примеру, открыл в себе эту способность, лишь некоторое время пожив тут. Более того... Трепотня насчет другого мира может оказаться простым желанием набить себе цену. У магов это бывает. Или попыткой напугать впечатлительных жителей Квасиквы. Здесь у нас тоже живут люди. Маркус может оказаться здешним, а вовсе не пришельцем из другого измерения. Просто болтун и все. Не забывай, мальчик, твоя материализация здесь была совершенно случайной, «А если в его случае это не случайность?» — возразил Джон Том. «Вдруг какой-то волшебник из соседнего мира нашел способ переходить из одного измерения в другое. Ты, помнится, говорил, что у вас нет волшебников?» Джон Том сконфузился. «Да, это так. Но, может быть, там он был кем-нибудь еще? Например, инженером?» Помните, вы думали, что я инженер, и теперь вместо заклинаний он произносит вслух какие-нибудь теоремы или формулы. А дело в том, что я хочу знать наверняка. Понимаете, Клотогорб, наверняка. А если он попал сюда не случайно? Если он сумел это устроить, значит, надо думать, он сумеет устроить и возвращение домой – «Ведь если мы объединим наши усилия, проще будет вернуться». Клотогорб кивнул. «Я предвидел твою реакцию, мой мальчик. Конечно, тебя взволновала такая информация, и это естественно. Более того, я не стану мешать тебе выяснить все, что так тебя интересует».